Глава третья. Галактика Джаре. Система Корситан. Саркалит, отключив всю активную электронику своего истребителя и укрывшись за полем невидимости, следил за показаниями радара, который работал в пассивном режиме. На экране радара показались точки истребителей Харилов, и, судя по их количеству, это была целая эскадрилья. Не реже раза в неделю они пытались прощупать оборону мечей, а раз в один-два месяца пытались захватить эту систему более крупными силами. Корситан, не имея пригодных для жизни планет, обладал пятью астероидными поясами с большим количеством весьма ценных руд и минералов, вследствие чего в системе была пара металлоперерабатывающих станций, которые обеспечивали рогатовые мечи изрядной долей необходимых им ресурсов для верфей и орбитальных заводов. Пещерные харилы прекрасно это знали и не оставляли попыток завладеть столь ценной системой. Ослабить своего врага и усилиться самому. Кто от этого откажется? Дураков нету. Вот только и клан мечей не хотел терять столь ценную территорию, а потому защищал эту систему, несмотря на потери. Бои шли одновременно в десятках различных систем, и сосредоточить большое количество кораблей в одной из них было трудно. А потому в основном бои велись не такими большими отрядами, и истребители в них играли довольно значимую роль. Сам Калит уже три года после окончания военного училища был здесь. Как распределили его на авианосец Тарав, так он и летал, даже получив за это время повышение до командира звена. И теперь под его командой было еще пять машин. Попав на войну зеленым юнцом, он довольно быстро набрался опыта, что позволило ему выжить, так как большая часть его выпуска уже погибла в боях. Что такое сотни учебных боев и еще пара сотен боев в тренажере, когда лучший учитель – это жизнь? Враги не дают тебе спуску, но и учишься ты на фронте намного быстрее. Правда, если остаешься в живых. Калит был прирожденным пилотом малых кораблей. И немногие ветераны могли повторить то, что он вытворял на своем вапруге. Именно этот пилотаж и помогал ему не только выходить живым из боев, но и с достаточной регулярностью записывать на свой счет уничтоженных врагов. В этот раз он со своим звеном был в патруле, когда автоматическая станция дальнего обнаружения засекла два звена истребителей Харилов. Можно было, конечно, отступить, ведь у врага было двойное преимущество в силе. Вот только это очень плохо сказывается на репутации командира. Асар был в меру честолюбив. В откровенную авантюру он, конечно, не полезет, если только его не припрёт очень основательно. Но в данном случае у него были довольно неплохие шансы на успех. Кто раньше противника засёк, тот и имеет преимущество в выборе места нападения и нанесении первого удара. План был прост отсидеться за генераторами невидимости и пропустить противника вперед, а потом внезапно ударить ему в спину. Может, кто-то скажет, что это подло – наносить удар в спину. Вот только реалии войны таковы, что для победы хороши все средства, которые могут ее обеспечить. Враги ведь тоже не ангелы. Они не страдают благородством, давая застигнутому врасплох приготовиться к бою они в свою очередь сами нанесут удар, стараясь по максимуму использовать благоприятную для них обстановку. Получив со станции наведения данные и быстро просчитав возможный маршрут, САР расположил свои истребители за стероидами большим кругом, сквозь который должен был пролететь вражеский отряд. Цели были распределены заранее. Для надежности по каждому замыкающему истребителю должны были выпустить по четыре ракеты малого радиуса действия, а по передовым по две среднего. Это была половина всего боезапаса. Вапрук считался очень неплохим средним истребителем. Высокая скорость и превосходная маневренность с довольно серьезным бронированием, а также огневая мощь. Восемь ракет малого радиуса действия, четыре среднего и две дальнего, а кроме них носовая плазменная пушка и четыре лазера, два на пилонах коротких крыльев и еще две небольшие башенки сверху и снизу истребителя давали очень хороший сектор обстрела. Как по ходу движения, когда огневая мощь была максимальной, так и контролируя верхнюю, нижнюю и заднюю полусферы двумя башнями с лазером. Идеальная машина для защиты, нападения и патрулирования. Но за все надо платить. В данном случае конструкторам пришлось пожертвовать гиперприводом. Под него уже не осталось места, и машина получилась чисто внутрисистемной. А потому в вопруги входили в состав летных групп авианосцев и крупных кораблей. Вообще истребителей с собственным гиперприводом было очень мало. И это были только тяжелые истребители дальнего сопровождения, так как у них был довольно узкий круг применения – охрана караванов. Они в основном выступали в роли разведчиков, и их главной обязанностью было обнаружение затаившегося противника, а потому на них стояли очень хорошие радары. Во всем всегда рулит экономика. Зачем строить более дорогой корвет или фрегат для разведки и сопровождения? Когда на те же самые средства можно построить намного больше тяжелых истребителей, которые с успехом выполнят те же самые задачи. Когда истребители Харилов пролетали мимо него, Сар истово молился всем богам, чтобы противник не заметил его звено. Все же технический прогресс как-то надежнее божественной защиты. Генераторы невидимости последнего поколения оказались на высоте. И лармы Харилов пролетели, ничего не заподозрив. Если сравнить Вапрук и Ларм, то по своим усредненным данным они окажутся равнозначны. Вот только именно по статистике. Вапрук внутри системный истребитель. А Ларм имел собственный генератор гиперпривода. Вот только в качестве компенсации он был намного хуже бронирован и имел меньшую огневую мощь. Он создавался для выполнения диверсионных заданий и мог работать в отрыве от своих основных сил. Его основной тактикой было нанести противнику удар и тут же отступить. Когда не хватает сил для нанесения мощного удара по противнику, а оставлять его в покое не хочется, то это было идеальное решение. Истребитель намного маневренней и малозаметней более крупных кораблей, а потому и более предпочтительней, чтобы не давать противнику покоя. Его стандартным вооружением были одна плазменная пушка и два лазера, а ракетное вооружение менялось исходя из поставленных задач. Для рейдов обычно подвешивали две малые противокорабельные ракеты и четыре легких ракеты малого радиуса действия для самообороны. В большом количестве или при внезапном ударе лармы представляли довольно большую угрозу для малых и средних кораблей. Вот и сейчас 12 лармов в комплектации «Диверсант», то есть с двумя малыми противокорабельными ракетами, под прикрытием генераторов невидимости пытались пробраться к рудному поясу для охоты на шахтерские корабли «Арогатовых мечей». И их ракет вполне хватало для уничтожения шахтерских крейсеров любого класса. Вот только стационарные системы наблюдения, даже в пассивном режиме, серьезное препятствие. Не видя своего противника в обычных диапазонах, так как активные системы обнаружения были отключены, они только за счет пассивных гравитационных сенсоров определили количество и направление противника, а также выдали предположение по его классу. Учитывая, что используемая техника была прекрасно известна, то уже по косвенным данным с 80-процентной уверенностью можно было определить тип и класс кораблей противника. В данный момент даже не учитывая то, что вапрук по своим стандартным характеристикам истребителя превосходил ларм, Он был в засаде и был вооружен именно ракетами против москитного флота, к которому и относились истребители. Лармы пролетели мимо, так и не заметив звено Сара. Они, таясь, спокойно прошли мимо него и стали удаляться в сторону рудного пояса, когда, включив всю активную электронику, звено Вапругов рвануло в атаку. По заранее распределенным целям выпустили ракеты. Замыкающей «шестёрке» досталось по четыре ракеты малого радиуса каждому истребителю, а по ведущие отработали двумя среднего. Атака произошла с малой дистанции. Мощь защитных щитов была сосредоточена в передней полусфере, и тыл истребителей был защищён минимально, что и сказалось на бое. Атакованные «Лармы» попытались выполнить противоракетный манёвр, одновременно с этим отстрелив ловушки. Но головки самонаведения ракет крепко держали цель, и теперь их было практически невозможно сбить ложными целями. Одну, максимум две ракеты при удаче еще можно было обмануть, но не четыре сразу. Истребитель – не такой корабль, на котором можно разместить зенитные ракеты. А потому, несмотря на отчаянное маневрирование, Ракеты одна за другой поражали свои цели. В каждый атакованный истребитель замыкающего звена попало от двух до трех ракет. Ведущему звену повезло больше. Они шли на некотором удалении. Вернее, это замыкающее звено держалось на небольшом удалении от ведущего. А потому у него и оказалось больше времени на реагирование. Две ракеты не четыре, да и расстояние побольше а потому и противоракетный маневр более эффективен. Ведущая «шестерка» развернулась, при этом они отключили свои генераторы невидимости, так как в предстоящем им боя каждая кроха энергии могла спасти истребитель. Первым делом «Харилы» отстрелили свои противокорабельные ракеты. Попасть в «Юрке» истребитель было практически невозможно, но тут главное было самим избавиться от опасного груза. Достаточно простого осколка или попадания в нее лазерного или плазменного импульса, который не сможет серьезно повредить самому истребителю, но вызовет детонацию ракеты, как ее мощный заряд просто испарит несущий ее небольшой истребитель. И потом всегда есть шанс, пускай даже мизерный, что ракета сможет поразить даже такую сверхмалую и сверхманевренную цель, как истребитель. Для увеличения шанса поражения на ракетах сменили режим подрыва. Теперь они должны были взорваться, как только истребитель противника окажется поблизости. Почти все ракеты прошли мимо. Истребитель – не та цель. Но одной ракете все же повезло. её взрыв накрыл одного, самого нерасторопного. Зелёный новичок», только месяц назад прибывший к своему первому месту службы, не успел вовремя увернуться, и взрыв противокорабельной ракеты очень сильно повредил его машину. Искин, оценив полученное повреждение, принял решение катапультированию пилота, так как реактор истребителя пошел в разнос и мог в любой момент взорваться. вокруг не тот корабль, на котором будут ставить отдельную спасательную капсулу, а потому она была просто интегрирована в пилотскую кабину. Получив сигнал от бортового эскина, капсула мгновенно закрыла свой верх, который в обычной обстановке был открыт, и через миллисекунды после отстрела колпака кабины отстрелилась сама капсула от обреченного истребителя, после чего включились маневровые двигатели, и она стала удаляться от места боя. Расклад после этого стал таким. Пять вапругов с половинным боекомплектом на 6 лармов, боекомплект которых был еще меньше. Да и по совокупной мощи плазменных и лазерных орудий при лучшем бронировании вапруг намного превосходил ларм. Теперь все зависело только от мастерства пилотов, так как противники сошлись на короткой дистанции. И в космосе закружилась смертельная карусель. Все ракеты малого радиуса были уже запущены, а от среднего и дальнего в начавшейся собачьей свалке было мало толку. Харилы, прекрасно зная вооружение своих противников, не хотели давать им преимущества на средней и дальней дистанции. Их единственный шанс уцелеть заключался в навязывании боя на малой дистанции. Еще один Вапрук был уничтожен ракетой. Его эскин, оценив полученные повреждения после взрыва ракеты, отстрелил спасательную капсулу с пилотом, и он остался жив. Еще два истребителя получили сильные повреждения от близко разорвавшихся ракет и выбыли из боя. Лармам тоже сильно досталось, и в итоге осталось две пары противников а бой перетек в фазу использования энергетического оружия. И тут у Вапругов было значительное преимущество. При одинаковой маневренности более толстая броня и наличие двух дополнительных лазеров, причем в универсальной башне, что позволяло им вести огонь в любом направлении, играют главную роль. Значительный боевой опыт и навык высшего пилотажа позволил Сару в этой схватке не получить повреждений, и сейчас он сражался с пилотом противника, который ни в чем ему не уступал. Пара на пару, две поврежденные машины его звена, подобрав спасательные капсулы со своими товарищами, направились в сторону своей базы. Они располагались на среднем авианосце Тараф, Сар бросал свой истребитель в немыслимые маневры, стараясь поймать своего противника в прицел плазменной пушки и неподвижных лазеров. А обе башенки в тот момент, когда противник попадал в зону огня, немедленно огрызались импульсами, сажая его щит. Прошло не менее пяти минут такого боя, пока наконец ему не удалось взять ларм Харила на прицел и залп полного бортового вооружения пробил уже изрядно просевший щит противника его истребитель не успел сменить направление полета когда второй залп поставил в этом противостоянии жирную точку кабина ларма разлетелась на куски и более никем неуправляемый истребитель ушел в свой последний бесконечный полет в глубины вселенной сар быстро огляделся Во время боя он лишь скользь следил за вторым противником, только чтобы случайно не попасть к нему на прицел, и теперь мог помочь своему товарищу. Тот медленно, но верно проигрывал своему сопернику. Сходу зайдя ему в корму, Сар влепил из всех стволов, и истребитель Харилов, потеряв ход, по инерции полетел вперед. У истребителя еще оставались маневровые двигатели в носу. Но толка от них уже не было никакого. Быстро догнав искалеченный истребитель, Сар произвел прицельный выстрел по его кабине, от которой она исчезла во вспышке выстрела. Еще раз оглядев поле боя, Сар полетел назад на свой авианосец, а оставшийся пилот пристроился к нему ведомым. Система рдж 15973 База землян «Россия». Алло, боец, я не понял. Ты уже пять минут как должен быть на совещании. Отстань, старушка, я в печали. Саня, ау! Берешь ноги в руки и пулей дуешь на совещание. Приказ понятен, боец? «Серый, да достали вы уже меня своими совещаниями. Раз вам надо, вот вы и совещайтесь между собой. Сколько вашей душе угодно. Только меня не трогайте, да? У меня и без вас работы море. И всю ее еще вчера надо было сделать». «Так, Санек, кончай чушь молоть, иду сюда. Ты у нас ответственный за технические разработки и производство». Так что будь любезен присутствовать на совещаниях. У тебя там сейчас куча помощников, так что они справятся с текучкой и без тебя». «Ну, ей-богу, прямо как малые дети. Так что пришлось мне все же вставать и отправиться в кают-компанию командного модуля на совещание». На повестке дня стояло обсуждение последних новостей. Когда я зашел, Леонов как раз докладывал выводы аналитиков по нападению на надежду. Исходя из того, что в Содружестве существует негласный запрет на применение против обитаемых планет оружия массового поражения, то термоядерная бомбардировка наших объектов на поверхности планеты говорит о том, что, судя по всему, нам объявили войну на уничтожение. «Суки, я им покажу войну на уничтожение», – не выдержал Серега. «Они у нас еще узнают, что такое тотальная война и тактика выжженной Земли. Применение союзным флотом Аграфов и Агарцев термоядерных боеприпасов по обитаемой планете задокументировано. Скиньте информацию об этом в Галланет». «А что нам это даст, Серый?» – спросил я его, еще не отойдя от собственных проблем – и не настроившись на осмысление последних новостей. Что даст? Много чего. Это развязывает нам руки. Теперь мы сами можем не оглядываться на содружество и применять термоядерные боеприпасы. Пусть только попробуют суки что-то вякнуть про применение нами неконвекционного оружия, и мы с огромным удовольствием ткнем их мордой в их же собственное дерьмо. Итогом совещания стало решение о посылке нескольких диверсионных эскадр в гости к огарцам. Хотелось, конечно, и к аграфам, но до них все же подальше будет. Да и оборона у них будет куда как посолидней. А пока пусть примерят на себя наш возможный ответ. Видимо, та демонстрация с салютом, которую мы в свое время устроили агарцам в ответ на их ультиматум, уже забылась. Что ж, придется им и чересчур хитрожопым аграфам напомнить, кто в тайге хозяин и чьи в лесу шишки. Следующим пунктом совещания было сообщение о том, что во время нападения на Землю с планеты передавалась зашифрованная информация флоту агрессоров. С этим уже разбирается ФСБ, ГРУ и Приходько так как, судя по всему, в этом замешан кто-то из попаданцев, кто вернулся на Землю. Курьезным довеском было сообщение с Земли о том, что земные трансвеститы, узнав о возможности медкапсул полностью менять пол, а не делать полуфабрикаты, которые выходили из-под скальпелей земных хирургов до того, выдвинули правительству России свое требование. Они требовали бесплатно, Не просто менять пол всем желающим на противоположный, но и на создание полноценных гермафродитов. Видимо, насмотревшись японских мультиков в стиле хентай про сексопильных баб с большими членами, у них окончательно поехала крыша. Ладно, им перекроят их тело, мясо оно мясо и есть, но им ведь подавай полностью работоспособные мужские и женские половые органы. Хотеть оно, конечно, не вредно, вот только о том, как в одном теле совместить мужские и женские гормоны, они не думают. Хотя даже если и смогут это сделать, то на их желание положат большой и толстый. На Земле пока хватало сотен тысяч больных людей, а особенно детей, которые имели врожденные или приобретенные болезни и дефекты, которые требовали скорейшего излечения. Пока все они не будут вылечены, эти секс-меньшинства могут орать, сколько им вздумается. На их вопли никто не обращает серьезного внимания. И они обычно проходят по разряду курьезов. Оруджи в основном абсолютно бесполезные люди. К их ору примешались и владельцы порностудий. Эти заботятся о своих доходах. Ведь с помощью современных инопланетных технологий можно такие сюжеты сделать. Нет, просто поменять пол могут, на это выделено небольшое количество медкапсул. Тут ведь уже не извращение. Просто некоторые живут не в своем теле, и им можно помочь исправить эту ошибку природы. А вот совмещение полов с созданием гермафродитов уже извращение. Возвращаясь в совещание, я не мог понять хрена спрашивается Серега, – вообще меня на него выдернул? Если мне даже не задали на нем ни одного вопроса, а сообщенная информация меня не касалась. Так, просто поржать над нашими секс-меньшинствами и их потугами, и все». Империя Аграфов. Планета Сильманиела. Итак, идиоты, вы понимаете, что натворили? Начальник службы безопасности Империи со злобой смотрел на провинившихся. Рядом с ними стояли и другие лидеры домов. Но, видя Токаруми и Леавару в такой ярости, предпочли тихо стоять в стороне и делать вид, что их тут нету радуясь, что не они вызвали его гнев. В обычной обстановке никто не позволил бы так с собой обращаться. Все же они лидеры. Хоть и не главных, но домов Империи Аграфов. Но сокрушительный провал атаки на планеты и базы землян не давал им возможности возмутиться. «Кто додумался применить термоядерное оружие по живой планете? Кто, я вас спрашиваю?» Ответом ему была тишина. Все продолжали молчать. «Вы что, не знаете про негласный запрет на применение оружия массового поражения по живым планетам? Ваше геройство уже показывают по всем новостным каналам Содружества, особенно кадры термоядерной бомбардировки планеты-землян». В этот момент Леовару замер. Его взгляд расфокусировался, и он ненадолго выпал из реальности, получая и просматривая экстренное сообщение от своей службы наружного наблюдения. «Что вы знаете о значении таких слов? Тотальная война и тактика выжженной Земли?» – спросил он присутствующих, но ему снова никто не ответил. «Так я и знал». Я только что получил сообщение. В нем крайне интересные кадры с Таваки. Если кто не знает, то эта планета была в составе Агарской империи. Вы спросите, почему была? А я вам отвечу, потому что этой планеты больше нет. Соединившись через нейросеть со стационарным голопроектором, Леавару стал транслировать полученные файлы. Сначала зрителям предстала зелёно-голубая планета, которая висела на фоне звезды. Вот к ней, легко смяв не слишком большие силы прикрытия, прорвались четыре уже отлично знакомых аграфом корабля и прикрывавший их силовыми щитами пятый. Вот от одного из кораблей отделился корвет и, укутавшись силовыми щитами и выполняя противозенитный манёвр, устремился к поверхности планеты. А прикрывая его, следом пошла почти сотня ракет класса Космос-Земля. Довольно легко достигнув поверхности планеты в середине океана, корвет исчез в мощнейшей вспышке, а потом началось самое страшное. Термоядерный взрыв был таким мощным, что получив подпитку от мгновенно превратившейся в кислород и водород огромной массы воды, он стал самоподдерживающимся. Постепенно увеличиваясь в размерах, вовлекая в неуправляемый термоядерный синтез всё новое топливо. Пошли кадры ускоренной съёмки, пока на планете не выгорела вся вода и атмосфера, и на месте, пригодной для жизни планеты, не оказался мёртвый и оплавленный шар, на котором резко активизировались вулканические процессы. Все в гробовом молчании смотрели на жуткие кадры. Ока молчание не прервал Лиявару. Это ответ Земля на горцам за их бомбардировку термоядерными ракетами. Теперь вам понятно значение слов тотальная война и тактика выжженной земли. Хоть один из вас придурков, прежде чем ввязываться в эту авантюру, поинтересовался историей Земляны представителей корпорации Россия в частности. Вижу, что нет Иначе вы не делали бы таких глупостей. Основатели России – выходцы из самой одиозной страны своей планеты. За свою историю их неоднократно пытались подчинить, завоевать, наконец просто уничтожить. Но в итоге все эти завоеватели или их потомки плохо кончили. А их народ продолжал жить и развиваться на своих землях. Да еще и потихоньку другие земли к себе присоединять. То, что земляне не используют на истребителях живых пилотов, вовсе не означает, что они боятся. Просто они не хотят понапрасну жертвовать своими людьми, предпочитая вместо них терять дорогостоящие эскины. Но в случае необходимости они без колебания пойдут на таран и будут сражаться до смерти, своей или своего противника. В своей последней большой войне они это прекрасно доказали. Но вы посчитали выше своего достоинства не просто изучить, а хотя бы просто ознакомиться с историей каких-то варваров с вселенной. Земляне прекрасно знают значение приведенных мной терминов, так как они в своей истории войн неоднократно использовали эту тактику. Их тяжелые корабли имеют в качестве названий или их города – или название их прославленных правителей и полководцев. Кто из вас знает значение названия их основного крейсера? Никто. Так я и думал. Феникс – это легендарная птица, которая, состарившись, умирает в огне, и в нем же рождается снова. Не правда ли? Довольно символично. Их империя умирает и снова возрождается обновленной. Такова их суть – Это очень опасный и упертый противник. И не смотрите на то, что их мало. Да, у них только одна планета, их материнская, и мы можем ее уничтожить подобным образом. Предотвратить это они не смогут. А что дальше? По данным нашей разведки, они начали колонизацию двух планет далеко за своей системой в диком космосе. Искать их можно до бесконечности». Кроме того, наверняка они начали колонизации и мёртвых планет, устраивая там свои тайные базы. Прецедент уже есть. Что случится после уничтожения их материнского мира? Молчите? Не знаете, что сказать? А я знаю. Они начнут подобным образом, или ещё каким, уничтожать наши миры один за другим, не пытаясь их захватить. Мы не сможем быть сильными везде, они будут бить по нашим самым слабо защищённым мирам. Конечно, по мере уменьшения наших миров их оборона будет возрастать, вот только сколько их в итоге останется и сколько останется нас. Даже история землян в наших мирах вас ничему не научила. А ведь сейчас с ними предпочитают не связываться и все конфликты решать миром. «Одна только торинская резня заставила всех содрогнуться. А сколько действий их отрядов наемников осталось за кадром? А покажи их, то тогда содрогнется все содружество». «Вы этого хотите?» «А ведь кроме термоядерного оружия есть и биологическое. Или вы думаете, что наши медкапсулы могут справиться с любой болезнью?» «А про черную Абамку никто не забыл» так там смертность 97-98%, и медкапсулы от нее не спасают. «Кто из вас хочет за несколько дней почернеть и сгнить заживо?» Опять ему ответила только полная тишина. «В общем так, еще хоть один идиот рискнет применить на их планетах термоядерное или другое оружие массового поражения?» «И я лично выдам его им на растерзание. А сейчас пшли вон!» Забыв про так молча и поспешно удалившихся глав домов, Лиавару связался со своим секретарем и приказал ему подготовить курьерский корабль. «Пока ситуация еще не зашла слишком далеко, надо срочно решить эту проблему, пока на это еще есть шансы».